Глава сороковая. Я не верила своим глазам. Посмотрев на Кэри, я увидела, что он в ярости. Ожидаемая реакция. Честно говоря, сама я не особенно удивилась. Говорят, Горбатова могила исправит. В отношении Джоди Райта это было абсолютно верно. Какое-то время он мог водить меня за нос, но теперь с ним все ясно. Я прижала к себе Софи и тихо попросила ее сидеть смирно. «Не бойся», шепнула я ей на ухо. Мы, Кэрри, тебя защитим. Ты в безопасности. В проем двери я увидела, как Ройшин и Джо вошли в дом. Она отбросила с лица мокрые волосы. «Пора все это прекратить. Если этого не сделаешь ты, то сделаю я», — произнес Джо. «Нельзя, чтобы Мэри Херли села в тюрьму. А то, что ты увезла Софи, черт возьми, Ройшин, это похищение ребенка. Я не хочу в этом участвовать». — Господи, да возьми ты себя в руки, — ответил Ройшин. — Если честно, мне наплевать. Может, я действительно исчезну, а херли получат по заслугам. Я едва смогла себя сдержать. Кэри взял меня за руку. Они не видели нас в густой тени, полностью занятые разговором. Джо поставил на пол хозяйственную сумку. — Делай, что хочешь, но я отвезу ребенка к матери, — заявил он. — Тогда тебя привлекут как соучастника, — возразила Ройшин. — Мне плевать, я хочу все исправить. «В ночь аварии ты был не так щепетилен», — напомнил Ройшин. «Тогда я был ребенком, а теперь взрослый. Я сам отец. То, что мы делаем плохо, слышишь? Очень плохо». В этот момент Кэри вышел из тени. «Забавно», — сказал он. «Я как раз подумал то же самое». Он шагнул в соседнюю комнату. Я последовала за ним, прижимая к себе Софи. Увидев нас, Ройшин вскрикнула от неожиданности. Джо выругался. «Эй, какого дьявола вы тут делаете?» — воскликнул он. «Опять же? Я как раз подумал то же самое?» — ответил Кэри. Он вышел на середину комнаты. Я заметила, что он крепко стиснул зубы и сжал кулаки. «О, смотрите, кто пришел! Мамочка Эрин!» — с насмешкой протянула Ройшин. «Меня поразило ее самообладание. Всегда таскаешь с собой свою собачку, Кэрри?» «Ладно, будем считать, что поздоровались». В голосе Кэрри прозвучала сталь. «А теперь объясните, что здесь происходит». «Умоляю тебя, Кэрри, не надо строить из себя дурачка! Прекрати!» — буркнул Джо, обратившись к Ройшин. Он не спускал настороженного взгляда с Кэри, понимая, что тот весь кипит от ярости. «Я не знала, как долго Кэрри удастся сдерживать себя. Заткнись, Джо!» — оборвала его Ройшин. «Ты такой тюфяк! Боишься расстроить своего кузена? Вечно дрожишь, как бы кого не обидеть. Сначала свою жену...» «Потом ее, она махнула в мою сторону, а теперь Кэрри, будь, наконец, мужиком!» «Поверь, я не хотел в этом участвовать», Джо повернулся к Кэрри. «Мы только что об этом говорили. Я сказал, что все зашло слишком далеко, и надо это остановить». «Закрой свой поганый рот, Джо!» — рявкнул Кэри. Джо взглянул на меня. Если он рассчитывал на мою помощь и сочувствие, то ошибался». Ройшин усмехнулась и с небрежным видом уселась на перевернутый ящик перед камином. «Боже, как мне хотелось стереть эту наглую усмешку с ее лица! И чего ты хотела этим добиться?» — спросила я. «Зачем тебе, Софи, ты хоть понимаешь, что творится сейчас с Фионой? Я не говорю уже о том, что мою мать арестовали за убийство. А о своей матери ты подумала?» Ройшин вскочила с перекошенным лицом. «Не смей говорить о моей матери. Ты понятия не имеешь, что она чувствует». Она помолчала, потом снова спокойно улыбнулась и села на место. «Неприятно, правда? Думать, что потеряла человека, которого любишь. А еще хуже — знать, что потеряла такого человека. Я подумала, что надо отплатить девицам Херли той же монетой. Пусть они узнают, что такое настоящий страх». «Что такое боль матери, теряющей ребенка? Вам понравилось, не так ли?» «Так вот, почему ты все это затеяла? Или в твоем воспаленном мозгу было и кое-что другое?» Я почувствовала, как Софи крепко сжала мою руку. Она начала хныкать. «Ты права. Пора перейти к делу», — кивнул Ройшин. «Я хочу правды а Софи. Ни больше, ни меньше. Я хочу, чтобы ты призналась в том, что ты и твоя сестра сделали с ребенком». «Я хочу, чтобы Софи стала частью моей семьи, ее семьи. Маршал и для нее такая же родня, как Херли, а ты, Эрин, это от нее скрывала. Ты и твоя семья прятали ее от нас десять лет». Ройшин шагнула ко мне. «Замолчи, Ройшин». Я спрятала Софи за спиной, зная, что она слышит каждое наше слово, только не сейчас. «Надо было думать об этом раньше», — отрезала Ройшин. Ты не имела никакого права так поступать, ни малейшего. Она дочь моего брата. Мой брат умер из-за тебя. И что дальше, спросила я, думая только о том, как заставить ее поскорее замолчать. Мы вместе пойдем к адвокату и официально подпишем договор. Ты согласишься с тем, что мы, то есть моя семья, будем регулярно встречаться с Софией? Она сможет оставаться у нас». «Моя мама будет с ней видеться, брать к себе и вообще, обращаться с ней, как с родной внучкой». Я кивнула, хотя мое сердце разрывало боль. Я не могла делить Софи с Даяной Маршал. Она не хотела этого ребенка, а может, не хочет и сейчас. «Твоя мать знает?» — спросила я. «Пока нет, но это не твое дело. С какой стати ты заботишься о моей маме? Тебе было на нее плевать, когда ты сбежала в Англию». Тогда лучше ей не знать и дальше, — ответила я, — потому что она этого не заслуживает. Она не хотела ребенка и требовала, чтобы я сделала аборт. Я уже говорила об этом раньше, и это правда. Все эти слова вылетели из меня раньше, чем я успела их остановить. Ты лжешь, — выпалил Ройшин. Зачем? Зачем мне лгать сейчас, когда все узнают правду? Я твердо смотрела ей в глаза. Мы стояли всего в нескольких дюймах друг от друга. В первый раз на ее лице появилось что-то вроде неуверенности. «Моя мама никогда бы не согласилась на аборт», — крикнула она. «Твоя мать не хотела, чтобы Найл пожертвовал своей карьерой», — возразила я. «Если бы она не была так помешана на его блестящем будущем, нам бы не пришлось бежать в Англию». София испуганно прижалась к моим ногам, но я этого почти не замечала. Я видела перед собой только Ройшин. «А если бы...» «Сделала то, что она хотела. Вам бы не пришлось бежать!» — выкрикнула она, но в ее голосе звучало отчаяние. «Если бы вы не сбежали, Найл был бы жив!» Она грубо толкнула меня в плечо. Я покачнулась. На секунду мне показалось, что я упаду на Софи, но она быстро скользнула в сторону и забилась в угол. Я резко повернулась к Ройшин. Все произошло в одно мгновение. Я восстановила равновесие и пихнула ее в грудь. Она схватила меня за руку... Мы яростно сцепились, толкая друг друга, как два борца с умо. «О, нет!» опять», — опять простонал Кэрри. Он бросился между нами. Джо схватил Ройшин за плечи. «Это нечестно, Ройшен. Ройшин. Ты не можешь винить Эрин в смерти Найла. Мы оба это знаем», — сказал Джо. «Успокойтесь вы, ради бога», — вставил Кэрри. «Пусть она уберет от меня свои грязные руки». Я кипела от бешенства. Весь гнев этих десяти лет вспыхнул во мне с новой силой... Кэрри с трудом держал меня за руки. Я попыталась его оттолкнуть, но он только прижимал меня еще крепче. Он целовал меня в лоб и бормотал успокаивающие слова, как говорил бы их шторму или бриз. Через минуту все это, наконец, подействовало. — Ладно, — прошептала я. — Все в порядке. Я остыла. Я подошла к Софии и стала ее... обнимать и успокаивать. Мне было стыдно, что я повела себя так в ее присутствии. Ей и без того пришлось несладко. Ройшин вытерла слезы с глаз, не знаю, верила ли она мне сейчас. Очень трудно признать, что твоя мать оказалась способна на такое. Но я чувствовала, что за ее слезами стоит что-то другое, что-то такое, чего я еще не знала и что она скрывала. Я взглянула на Джо... Он отвел взгляд, но было уже поздно. Я увидела это в его глазах, чувство вины. Мне вспомнились слова, которые он сказал несколько минут назад. Джо произнесла я твердым и спокойным тоном. «Что ты имел в виду, сказав, что я не виновата в смерти Найла?» «Ничего», — буркнул он. «Ты сказал, Ройшин не должна меня в этом винить, и вы оба это знаете». «Расскажи ей, Джо», — потребовал Кэрри. «Расскажи, Эрин, то, что говорил мне раньше. Мне и так не терпится устроить тебе хорошую трепку. Поверь, не стоит меня провоцировать». Угроза Кэрри была не шуткой. Я видела, что он еле себя сдерживал. «Нет, не надо», — крикнул Ройшин. «Ничего не говори». Джо все еще колебался. Он переводил взгляд с Ройшин на Кэрри. «Эрин должна знать». «Она имеет право», — пробормотал он наконец. Ройшин попыталась что-то возразить, но он упрямо продолжал. «Так же, как твоя мать имеет право знать о Софии, Эрин имеет право знать про ту аварию». Ноги у меня вдруг подкосились. Горло сжалось так, что я не могла дышать. Я судорожно глотнула воздух. Кэри взял меня под локоть. «Тебе нехорошо?» Я покачала головой. «Да нет, все в порядке». «Все, что я сейчас хотела, это услышать Джо».